Глава десятая. Беседа с хедхантером. Странно, но сегодня впервые со дня смерти папы я чувствовала себя защищенной и уверенной. Ну, почти. Конечно, оставался риск, что кто-нибудь разоблачит мой глупый маскарад. Но в остальном я была спокойна. По крайней мере, я была спокойна. Можно было не бояться того, что кто-нибудь из соседей, криминальной наружности, выбьет слабенькую боксу, и о том, что в таком случае со мной могло случиться, не хотелось даже думать. В свои 25 лет я не была ни ханжой, ни девственницей, но и спокойно отнестись к насилию не смогла бы. В замечательной каюте, выделенной мне на борту Акиры, имелся даже настоящий водный душ с системой циклической фильтрации воды вместо ионного очистителя. Поэтому я едва не приплясывала в нетерпении, сбрасывая с себя комбинезон и прочие предметы маскировки. Перед нашим бесславным походом в бордель я уже мылась, но тогда так нервничала, что не смогла насладиться такой прелестью, как купание в воде. А сейчас я намеревалась исправить это недоразумение. За этот бесконечно трудный день я сильно устала, ныло натруженное плечо, по которому, помимо всего прочего, пару десятков раз хлопнул своей лапищей старпом, да и глаза просто слипались. Моя многострадальная грудь тоже была рада вырваться на свободу из тесного плена синтетической ткани, как и рёбра, которые натёрла валиком из полотенца. Но всё это мелочи. Главное, Это то, что я улетала с Альфары, в обществе вполне достойных гуманоидов, а не сброда, который может сделать всё что угодно со слабой и беззащитной женщиной. Забравшись в кабинку, я коснулась датчика, но вместо ожидаемой тёплой воды полилась холодная. Я взвизгнула и отпрыгнула в сторону. Безна! вслух ругнулась я. Естественно, после встречи с магнитоидом не только основные системы корабля требовали отладки и починки. Надо будет завтра составить список работ и мелких деталей, которые наверняка потребуются. А пока я вскрыла панель управления своим душем и подключила свой планшет. Уже через минуту душевая кабина наполнилась паром от тёплой воды, а я помылась и легла в чистую кровать. Вопреки усталости, сон пришёл не сразу. Я долго ворочилась с боку на бок, пытаясь избавиться от странного перевозбуждения, но потом всё же вырубилась. В царстве грез меня преследовали тревожные образы. Мне снилось, что мы со Старпомом все же прилетели в бордель, а там вместо Геттера меня встретил капитан Мкас, одетый в фривольные прозрачные тряпки, которые совершенно не красили этого строгого мужчину. Впрочем, как и яркий макияж а-ля Путана. Тарианец забавно поигрывал темными бровями и тянул ко мне свои сильные руки, от которых по моему телу разбегались крошечные молнии. И вроде ничего особенно страшного, но в итоге проснулась я в холодном поту. Приснится же такое, пробормотала я, потирая ладонями лицо. Бросила взгляд на таймер. До времени сбора, назначенного капитаном, оставался примерно час. Поэтому я не спеша умылась, нацепила на себя маскировку. Как раз тогда, когда я рассматривала результаты своих трудов в зеркальной поверхности переборки, Где-то в недрах старого рюкзака запиликал мой старый ком. Что-то подсказывало мне, что ничего хорошего ждать от этого звонка не стоит. Вынула браслет из бокового кармана, посмотрела на индикатор входящего номера, а потом нерешительно нажала на приём сигнала. Какого фига ты творишь, Чарли? Вместо приветствия проорал мне Майк Вейнс. Полные щёки землянина покраснели от ярости, а бледные губы слегка дрожали. "О чём вы, Майк?" попыталась увернуться от ответа я, но мужчина только сильнее разозлился. "Не прикидывайся дурочкой, Чарли. Как ты могла украсть у меня лист заказа от Тирианцев?" прокричал злой как неульская оса хедхантер. "С чего вы решили, что он у меня?" не спешила я признавать своё коварство, хотя от стыда щёки горели огнём, и внутри всё противно сжалось. Наверное, потому что буквально 5 минут назад у меня состоялась интереснейшая беседа с капитаном Катери Акира, дэйреном Касом. Тряниц активно меня благодарил за механика, а потом перевёл мои комиссионные от сделки, да ещё и с дополнительной премией. Вот только доволен он был парнем по имени Чарли Марвин, прорычал Майк, выделив интонацией слово парнем. Вы вы ему сказали? Ну что я не Что, девушка, промямлила я, пряча взгляд от мужчины. Сначала я хотел поговорить с тобой и выяснить, какого ленялого тырса тут происходит. И что я вижу? К чему этот маскарад, Чарли? Зачем ты всё это сделала? Думаешь, что обрезала волосы, нацепила на себя бесформенный комбинезон и теперь тебя не раскроют? давил на меня Хэтхантер. Да, я украла у вас лист заказа. Простите меня за это, Майк. «Но я была в отчаянии. Мне очень нужна эта работа. Пожалуйста, не выдавайте меня!» — попросила я, нервно кусая губы. «Чарли, неужели ты не понимаешь, что будет, когда тырианцы раскроют твой обман? Ты подставила меня, девочка! Если бы не дружба с твоим отцом, то я бы...» Вместо конкретизации того, что мужчина сделал бы со мной, проекция Майка саданула кулаком по рабочему столу. «А что плохого я сделала? Им нужен был механик, а это как раз то, что я люблю и умею делать. Разве они остались недовольны проделанной мной работой?» – возразила я. «Ты соврала им и подорвала мою репутацию», – уже более спокойно сказал хэт-хантер. «Я не врала торианцам», – пробормотала я. «Да ты что? Как же тогда назвать твои игры с переодеваниями?» – съехидничал мужчина. Ну, я скрыла кое-что, но формально я не говорила им неправды. Я действительно Чарли Марвин, механик с дипломом высшей квалификации. Капитан не уточнял, мужчина я или женщина, когда допрашивал. Честно сказала я. Вот как? А в договоре есть ссылка на твой пол. Тут же заинтересовался хитрый делец. Нет, ничего такого там не имеется. Не выдавайте меня, Майк. Я вас очень прошу. Вы же сами понимаете, что я пропаду здесь на Альфаре. Позвольте улететь с терианцами. Никакого риска для репутации вашего агентства не будет. Я постараюсь вести себя очень тихо и не привлекать внимания. Всего пару месяцев. А потом доберёмся до какой-нибудь планеты, и я найду себе новую работу. Молила я мужчину. А если они всё поймут? спросил Майк Вейнс. Ну и что? Не выкинут же они меня за борт? возразила я. «Ладно, может, ты и права. В конце концов, я сам подумывал дать тебе денег на билет до какой-нибудь более спокойной станции, чем это. Но ты уверена, что это не опасно для тебя? Я-то ничем особенно не рискую. Да и комиссию со сделки они заплатили приличную», уточнил у меня Хэт Хантер, задумчиво потирая подбородок. «Уверена. Со мной все будет хорошо», ответила я. «Ладно». Тогда я сделаю вид, что я ничего не знаю о твоих махинациях, проворчал Майк, но это уже было несколько наигранно. Естественно, агент был рад навариться на тарианцах и мне. Спасибо, искренне поблагодарила я хедхантера, испытывая облегчение, что хотя бы с этой стороны больше не нужно ждать опасности. Удачи тебе, девочка. Надеюсь, мы с тобой не ошиблись, буркнул землянин, прерывая связь.